Тёмный проём окна был над моей головой. С трудом двигая обожжёнными пальцами, я торопливо ввинтил в гранату запал, успокоил дыхание, прислушался. Сверху что-то зашуршало, и на голову посыпались кусочки глины. Я сплюнул и швырнул гранату в окно. Тупой удар выбил оконную раму. Закрыв голову руками, я услышал далёкий, протяжный стон потянувшись я ввалился в проем. Не видя ничего в густом дыму, я стрелял по углам, стенам и полу, медленно продвигаясь вперед. Потом вдруг стало тихо, и я подумал, что оглох. Отстегнул ставшие непривычно легкими магазины, похлопал себе по карманам. Все, приплыли, патроны кончились. Где-то в глубине дома скрипнула лестница, что-то загремело. Похоже, ведро. И снова тихо. Мои глаза постепенно привыкли к темноте. Я увидел сорванную с петель дверь, гору распотрошенных подушек и распластанные на полу фигуры. Неслышно шагнул к двери, брезгливо переступая через убитых. Вытащил из кармана последнюю гранату. Запал никак не ввинчивался. Я осовал его другой стороной. Успокоился. Взял автомат под мышку, завинтил, вырвал чеку. За тебя, капитан Блинов, чтоб ты сдох, Джамал! Я вышел из комнаты на лестницу и бросил гранату вверх. По мне выстрелили. Дверь с треском расщепилась надвое, но я успел упасть на колени и закрыть лицо руками. Трудно привыкнуть к грохоту взрыва. Пламя. Отшвырнуло искорёженное перило, где-то раздался звон стекла. Не дожидаясь, пока рассеется дым, я поднялся наверх. Лестница вывела меня в пустую комнату. Я подошёл к разбитому окну и увидел прямо перед собой центральную площадь кишлака. На ней, перебегая с места на место, метались люди в серой форме, стреляли в разные стороны и кидали задувалы гранаты. «Да это же солдаты Царандоя!» — с облегчением подумал я, и сел на пол, прислонившись спиной к железному сундуку. Провел ладонью по лицу. На пальцах осталась грязная кровь. «Моя или чужая?» — равнодушно подумал я, понимая, что должен хотя бы минуты три отдохнуть, ибо никакие силы не заставят меня сейчас подняться на ноги. Я смутно помнил как словно безумный метался по витиеватым улочкам кишлака, как онемевший палец холодел на спусковом крючке, как очутился в доме. И этот короткий бой в темной комнате на первом этаже и ощущение нереальности, происходящего вокруг. «Товарищ старший лейтенант!» — услышал я голос. Кто-то осторожно поднимался по лестнице. «Вы здесь?» Я негромко свистнул. В двери выросла худая фигура Латкина. Он приоткрыл рот, будто там у него были глаза, чуть-чуть развернул голову ухом вперед и медленно вошел в комнату, выставив ствол автомата вперед. — Убери пушку, пристрелишь! — простонал я. Солдат какое-то мгновение смотрел на меня дикими глазами. Не узнавал, что ли? Потом резко бросился ко мне, упал рядом на колени. — Товарищ старший лейтенант, вы живы? Вы ранены? и стал трясти меня за плечи. От его мокрой одежды исходил какой-то прелый запах дождя. «Да не тискай ты меня, дубина! Больно!» Латкин глубоко вздохнул, стянул с головы кепи, вытер ею посеревшее лицо. «Вас за дело! Лоб рассечен! Сейчас!» Он вскочил на ноги, вышел на лестницу, схватился рукой за дверное кольцо и посмотрел вниз. «Эй, Васек!» «Давай сюда!» Неумело и торопливо перевязывая мне лоб, Латкин взахлеб говорил, проглатывая слова «Вас комбат на связи ждет! Мы думали, вы когда в окно залезли, там шарахнуло и, знаете, так мы уже в самом центре, ничего себе! Тут уже царандойцы рядом! Комбат сказал вас хоть из-под земли найти, а я все время за вами! Вы знаете, что-то повязка не хочет держаться!» Радист... Огненно-рыжий Василий Громаков, нелепо и смешно изобразил на пороге смирно и сильно окая спросил «Разрешите войти?» повернулся и, пятясь спиной, на которой висела рация, подошел ко мне. Я взял наушники, прижал их плечом к себе и сказал в микрофон «Ноль первый, я родник, прием!» «Родник, доложи, где находишься!» Сразу же я услышал спокойный. Даже какой-то будничный голос Петровского. «Я в 50 метрах от центра, с южной стороны». «Ясно. Я недалеко от вас. Будь осторожен. Площадь в тесном кольце бородатых. Поддержи огнем зеленых». «Они уже в центре», — ответил я, выглядывая в окно. «Отлично, родник, отлично. Знаешь, что мы нашли?» «Винтовки с расщепленными прикладами. Привет миролюбцу. Отбой!» Я ухватился рукой за радиостанцию, сгибая своей тяжестью Громакова, и встал на ноги. «Оборин, борин Где он сейчас?» Не знаю почему, но мне стало тревожно на душе. Узкую улочку заволокло дымом. Он тонкими струями плыл над землей, и оттого казалось, что дувало с черными пятнами, дорога, усеянная, как шелухой от семечек гильзами, Слепые дома медленно движутся куда-то вперед, в серую утреннюю мглу. Солдаты сидели на земле, стояли вдоль дувалов, лежали на срезах стен, глядя в одну сторону, туда, где еще раздавались редкие щелчки выстрелов, откуда тянуло тошнотворным запахом жженой резины. Их фигуры застыли, но не было в позах той, недавней, упругой, будто остановленной на миг пружиной напряженности. Бой утихал. Стоя на колене и зажав между ног автомат, Латкин торопливо запихивал в рот перловку с мясом, скрёп ложкой в жестяной банке, энергично двигал полными щеками. Он с трудом глотал, вытягивая вверх тонкую шею, но не переставал крутить головой, осматривая все тревожным взглядом. Латкин Абурина не видел. Солдат положил банку на землю, вскочил и несколько секунд шумно сопел, дожевывая с мукой на лице последнюю ложку. «Нет!» — наконец ответил он. «Минут пятнадцать назад он вместе с Сафаровым побежал куда-то туда и махнул в сторону площади». За углом пятеро солдат пили воду из ведра, а рядом с ними стоял сгорбленный старик и все время кивал, поглаживая реденькую белую бородку. «Киреев!» Обхватив ведро обеими руками, поднял его выше головы и жадно пил огромными глотками. Струя лилась через край, стекала по шее за воротник куртки, капала даже со штанин. Наконец, он опустил полегчавшее ведро, вытер губы рукавом и пристально взглянул на меня. «Ты видела Борина, Киреев?» Молчание, презрительная насмешка. Белобородый старик, улыбаясь беззубым ртом, жестом предложил мне попить. Меня давно мучила жажда. Я охотно взял ведро, опустил в него голову, ощущая на лице колодезную прохладу, подул на плавающую мусоринку и сделал маленький глоток. В это же мгновение кто-то сильно ударил по дну ведра. Вода плеснула мне в глаза, залила нос. Я не удержал ведро в руках. Выронил, и оно гулко брякнулось в пыль. Этот, сухонький, сгорбленный старичок, едва не сбил меня с ног и захромал по дороге, подняв руки над головой. «Шахло!» — сиплозвал он. «Шахло!» «Атас, ребята!» — крикнул кто-то из солдат. «Бородатые!» Я сначала не понял, что произошло. Машинально отступив к стене, вытирая ладонью лицо, Я смотрел в конец улицы, где часто, перебирая тоненькими ножками, и вытянув руки вперед, бежала в нашу сторону девочка в длинном бордовом платье с золотистой вышивкой. За ее спиной, удувала, стоял высокий худощавый парень в черной рубашке, перепоясанной кожаными ремнями. Он так неожиданно выскочил из-за угла, что сам опешил и, застыв на месте, медленно поднимал к груди автомат, «Латкин, ложись!» — раздался пронзительный крик. Латкин с побелевшим лицом стоял посреди дороги. Когда он обернулся на голос, я увидел его кричащие, молящие о помощи глаза. Я махнул рукой. «Да падай же ты!» Все произошло в считанные секунды. Душман откинулся назад, будто автомат, который он поднимал, был страшно тяжелым. Расставил пошире ноги и посмотрел по сторонам. «Шахло!» — еще громче завыл старик. Застрявший посреди площади Латкин не позволял мне выстрелить в духа. Я завыл от отчаяния. И вдруг, откуда ни возьмись, появился Аборин. Паша, взбивая ботинками пыль, побежал к ребенку, схватил протянутые к нему руки, неловко прижал девочку к груди но сам не удержался, упал на колени. И сразу же, может быть мгновением раньше, раздался выстрел. Короткая очередь выплеснула из земли фонтанчики пыли, проткнула грубо до рваных бахрамистых краев куртку на груди. И тогда, одновременно со всех сторон, где стояли солдаты, загрохотали ответные очереди. Душмана ударило развернула лицом к стене и прижала к ней. Но я успел заметить, что в Пашу выстрелил не он, отнюдь не он. Обернувшись, увидел за собой гнусную физиономию Киреева. Солдат, направляя на меня горячий ствол, медленно подносил палец губам. «Тихо — Тихо! — прошептал он. — Никто ничего не видел. И запомните, я не прощаю обид. — Сам не знаю как моя рука потянулась к ботинка, из-за которого торчала рукоятка подаренного мне блиновым трофейного кинжала. Я в одно мгновение оголил лезвие и метнул кинжал. Разрывая аорту, горячая сталь глубоко вошла в горло солдата. Он захрипел, сделал отчаянную попытку схватиться за рукоятку, но тотчас повалился лицом в пыль. А Борина... Уже поднимались земли, и скрюченные пальцы солдата волочились по липкой пыли. Девочка с протяжным криком встала на ноги и бросилась на шею старику. Я подбежал к Аборину. «Бент, скорее, Абент!» — кричал я, и, наверное, всем мешал. На куртке Аборина расползалось темное пятно, будто из-за жары протекла ручка на грудном кармане дышит ребятки дышит его в тень надо К старику заноси у кого есть промедол!» Промедола у меня не было но я все же сунул в карман липкую выпачканную в крови руку над кишлаком поднималось солнце зной тянулся над задымленной площадью и я чувствовал всем телом как быстро высыхает на мне влажное вымазанная в речной глине хб как деревенеет и теряет гибкость Я неудержимо зевал, меня тянуло ко сну. Я уже многое успел сделать на этой войне, несмотря на то, что она только началась для меня, и ждали меня впереди два муторных, бесконечно долгих года. Аборин лежал на носилках в тени дувала, прикрыв рукой вспухшую, обожженную щеку. Он, наверное, не слышал, как ругался Сафаров, приказывая душманам встать лицом к стене, Как афганские солдаты выносили из дома и осторожно опускали на землю тела погибших защитников кишлака. Как моложавый афганский капитан, чисто, почти без акцента, с неестественным пафосом, рассказывал Петровскому. теперь абдулхана и его банду будет судить народ. Он хотел, чтобы Дыгхани, женщины и дети Бахтиарана, стали его рабами. Мы почти два года дрались с ним. Сегодня очень хорошо мы работали». Но если бы не... Он долго подыскивал нужное слово. Если бы не храбрые солдаты отряда самообороны, то все жители Бахтиарана стали бы заложниками абдулхана Вот командир отряда самообороны, товарищ Анвар. Я увидел, как к ним подошел молодой красивый мужчина в почерневшей от копоти белой рубашке, пиджаке. Одна рука перебинтована, на скуле рубец с ободком запекшейся крови. Он молча поздоровался с Петровским и несколько минут о чем-то разговаривал с афганским офицером. «Сколько ваших людей обороняло Кишлак?» – спросил комбат Анвара. Капитан перевел вопрос. «Товарищ Анвар говорит, что из 20 человек 16 погибло, и только четверо остались живы. Но отряд самообороны Бахтиарана был совсем маленький, всего шесть человек. Откуда же еще четырнадцать? Женщины!» Афганец отрицательно покачал головой. Нет, этой ночью на сторону товарища Анвара перешла банда Джамала. Маджахеды отказались воевать против власти и пришли без оружия. Но товарищ Анвар приказал Джамалу принести свое оружие. Товарищ Анвар знал, что банда Абдулхана уже идет из Черной щели в Бахтиаран. Люди Джамала принесли оружие, они прятали его в горах. Секретарь кивал головой. Будто понимал русскую речь. «Товарищ Анвар говорит, что честным афганцам рано еще бросать оружие. Много, очень много у нас осталось врагов. Товарищ Анвар говорит, что люди Джамала искупили кровью свою вину и будут похоронены как герои. Вы ранены, товарищ командир?» У меня кружилась голова. Я с трудом осмысливал все услышанное. «Так значит, все-таки Аборин был прав» мбат уже не слушал афганца, тер пальцами лоб и пошатываясь шел в тень дувала. — нет, сейчас он пытался прикурить чиркал уцеревшими спичками. бушлат накинутый на его плечи, упал на землю, но петровский не обратил на это внимания. Не думая ни о чем, я долго и тупо смотрел на засохшую травинку под моими ботинками, похожую на сгоревшую спичку, Джамал искупил свою вину кровью. Джамал защищал Бахтиаран. Джамал выступил против банды Абдулхана. Голова кругом. Да пусть они тут сами разбираются, кто бандит, а кто герой. Мне бы понять, почему свой, русский солдат, выстрелил в спину своему командиру. И пока я этого не пойму, я не узнаю, отчего на земле случаются войны. — Товарищ майор, — докладывал кто-то Петровскому, — погиб рядовой Киреев, духи убили его ножом. — Бессмысленно, — бормотал Петровский, — все бессмысленно. На площадь, осторожно протискиваясь через узкие улочки, выезжали бронетранспортеры. Они бодро выли, урчали двигателями, дисциплинированно становились в ряд. И стол пыли, подхваченный горячим ветром, закручивался в спираль, ввинчивался в чистое голубое небо. Петровский подошел ко мне, поправляя на себе комбез, как будто он был с чужого плеча и тер ему шею. «Я уезжаю на доклад, командиру дивизии. Ты проверь личный состав, оружие. И домой. Людям надо отдохнуть. Спасибо за службу». Он протянул свою крепкую, горячую ладонь тряхнул мне руку. Мне показалось, что комбат хочет еще что-то сказать, но он лишь вздохнул и, повернувшись, подошел к Абурину. Паша был в сознании, но глаза закрыл. «Ну что, Павел Николаевич?» Комбат изо всех сил старался говорить бодрым, даже веселым голосом. «Отвоевались? Не горюй, вылечат тебя! Рана не опасна! Сейчас вертушки прилетят, и первым бортом тебя отправят в госпиталь!» «Будем прощаться! Не знаю, увидимся ли когда-нибудь!» А Бурин приоткрыл глаза, посмотрел на Петровского, словно не узнавал его. «Прощайте, товарищ майор!» Комбат постоял в нерешительности и как-то неестественно, словно с большим усилием, приложил ладонь к своей груди. «Если можешь, Паша, то прости!» Потом он махнул рукой повернулся поправляя на голове кепи и быстро сошагал к бронетранспортеру я смотрел на об наши взгляды встретились это киреев едва слышно спросила бурин я не ответил поднялся на ноги и сделал несколько шагов по дороге не замечая никого вокруг меня душили слезы тихая почти невидимая в ночи вода обожгла мне ноги. Увязая в мягком иллистом дне, я сделал еще один шаг, и озеро подхватило меня, подняло, плавно покачивая. Я лежал на спине, раскинув руки, и смотрел на звезды. Бесконечное небо опускалось на меня, притягивало к себе. Я уже не видел ни светлых окон кемпинга, ни горбатых спин гор, ни прозрачной полоски тростника, только небо. Где же я был? Почему меня как будто не существовало целые сутки? Почему я не слышал, не видел этой жизни, этого неба? Я прислушивался к себе, тому, что еще болело в памяти, стараясь отыскать тот обрыв, тот момент, когда я безрассудно отрекся от себя. Где это случилось? В черной щели? В ложбине? В сером безликом бахтиаране? Или у того дувала, где остался Паша Абурин? «Командир разведроты!» Я слушал себя в надежде ухватиться за тот неприметный намек на что-то очень важное, хотя и почти забытое, что так часто мучает нас, как мелькнувшее в толпе до боли знакомое лицо. А опускались все ниже, льдисто покалывали, кружились, плясали на мне, светились блесками на руках, качались на груди, и уже не чувствуя онемевшими руками холода, Я погружался в них легко и без усилий, и они были послушны мне, и целые миры то таяли, дробились на брызги, то появлялись опять.